Память святого мученика Панхария. В царствование Диоклетиана и Максимиана, из коих последний проживал в древнем Риме, в Римской империи было распространено почитание различных богов, а у исповедников Христа не только отнимали имущество, но и подвергали их различным мучениям. В это время время проживал некий муж по имени Панхарий. Он был родом из страны Узов. Из города Велопата происходил от христианских предков и отличался высоким ростом и красотой. Придя в Рим, он приблизился к Максимиану и достиг того, что занял первое место между его приближёнными и пользовался особенною его любовью. Чтобы сохранить за собой эту любовь, он отрёкся от веры во Христа. Из любви к нему Максимиан поручил ему принимать яства и всякие другие приносимые в виде подати дары. одни, возоповеданому обычаю, а другие, пользуясь властью, и составлять себе таким образом состояние для усложждения зрения и доставления удобств в жизни в будущем. Панхарий так и поступал, и во всём разделял мнение императора. Между тем мать и сестра его, узнав обо всём этом, прислали ему письмо, в котором убеждали его прежде всего привести себе на память страх божий. а потом вспомнить и о страшном будущем в суде Христовом, так как многие, услышав о нем, смело заявляли пред царями и правителями о своем желании унаследовать то обещание, о котором узнали из евангельского повествования о нем. Далее они советовали ему подумать еще и о том, какому страшному осуждению подвержен будет на этом суде тот, кто отречется от веры в божество Христа. И, наконец, напоминали ему слова Христовы, говорящие о том, что если бы человек стал обладателем и целого мира, а душе своей повредил, то какое он сделал бы себе этим приобретение? Ибо если кто повредит душе своей, то чем искупит ее? Получив такое письмо и прочитав его, Панхарий, придя в себя, горько заплакал и, пав на землю, в сердечной скорби стал взывать. Господи, вседержитель, помилуй меня и не посрами раба твоего перед ангелами и человеками на суде твоём. Но пощади меня по великой милости твоей. Некоторые из придворных, увидев Панхария плачущим и произносящим такие слова, сообщили об этом Максимиану. А когда Панхарий пришёл к нему, то он спросил его: Любезнейший Панхарий, скажи мне, неужели и ты назарянин? Да, царь, ответил Панхарий. Я назарянин и был им и прежде, ещё до того, как стал твоим единомышленником. Откажись, сказал ему на это Максимиан. От такого признания ради той любви, которую я питаю к тебе, в противном случае я не дам тебе пощады. Пусть это будет известно тебе, и скоро не придам тебя смерти, но ты умрёшь только после того, как я истомлю тебя многими разнообразными мучениями. На это Панхари ответил: "О царь, я прихожу в ужас, вспоминая своё прошлое и боюсь, чтобы огонь, сойдя с неба, не сжёг меня уже за то, что я был до сих пор твоим единомышленником. Но с этого часа я уже никогда не отрекусь от Господа моего Иисуса Христа, ни теперь, ни в течение того долгого времени, когда ты, как сказал у мне, подвергнешь многоразличным мучениям тело моё". Выслушав от Панхария такой ответ, Максимиан Вилео раздеть его и на глазах всех собравшихся и предстоявших царских сановников бить его по голому телу ремнями из воловьей кожи. После этого, обратившись к предстоящим, сказал им: "Теперь вы узнали, что Панхарий Сакелари, двора моего и мой близкий друг, впал в галилейскую веру. Скажите же, как мне поступить с ним?" На это сановники царские сказали императору: "О царь, повели отвести его на место народных зрелищ и там раздеть его и предать публичному избиению, а потом пошли его к правителю комедии, пусть он подвергнет его мучениям, чтобы и нам не стать виновниками в его смерти, так как он пользуется твоей великой любовью". Такой совет понравился Максимиану. Так как он действительно сильно любил Панхария и не находил в себе сил предать его смерти, поэтому он повелел отвести его на место зрелищ и на глазах народа подвергнуть его жестокому избиению. А потом отдал его воинам для припровождения в некомидию и послал с ними некомидийскому граноначальнику письмо, в котором повелел после многих мучений предать Панхария смерти. Когда святой мученик прибыл в Никомидию и приведён был к правителю города на допрос, то сказал ему: "Всё то, что повелеваю тебе относительно меня император, ты исполни совершенно точно". Тогда правитель города спросил его: "Как твоё имя?" "Имя моё", отвечал святой мученик Панхарий. "От предков моих я был христианином, но по злой воле своей уклонился к нечестивой вере императора и был во всём единомышленником". Бог же, а также мать и сестра моя направили меня на истинный путь, и я возвратился к вере во Христа моего. А теперь я горю желанием умереть за него, чтобы смертью заплатить за моё отречение, которое я так преступно совершил. На это правитель города сказал Панхарию: "Откажись от слов своих, которых ты так необдубанно произносишь, подвергая себя страшным бедствиям, но лучше исполни волю императора и, будучи таким видным и красивым, не губи славной памяти о себе на земле. Слава, о которой ты говоришь, ответил святой временно, но является средством к получению жизни вечной для тех, кто отказывается от нее ради Христа. После этого правитель города, видя непреклонность святого, постановил требуемый императором приговор. Святой мученик Христов Панхарий помолился, после чего был обезглавлен, приняв мученическую кончину. Это произошло в 19-й день марта месяца в городе Никомидии.